Голова 1002. 16 юный господин. Долго ждать Ван Пола не пришлось. Через три дня после возвращения на Марс за границу увеличившейся в размерах солнечной системы вспыхнуло багряное пламя. Вместе с ним по космическому пространству прошла рябь. Даже невыраженным глазом было видно, что рябь волна за волной расходилась от одной точки. Космос напоминал ровную гладь озера, куда бросили камень. Вот только реп состояла из огненных сполохов, поэтому она больше походила на расползающееся по пространству море пламени. Дюжина вдохов спустя из эпицентра шипящего огня вышла иллюзорная фигура. Вместе с ней в эту часть звездного неба пришло сокрушительная аура. Под ее влиянием шипение стало громче, а пламя разгорелось еще ярче. Космическое пространство начало искривляться, словно не могло выдержать такую мощь. Медленно материализующаяся фигура заставила звездное небо задрожать. Очевидно, желая загадочный гость уничтожить человечество, то одной лишь мыслью он смог бы стереть всю звездную систему. Однако таинственный эксперт быстро взял ауру под контроль, поэтому расходящаяся по Солнечной системе реп улеглась. В это же время иллюзорная фигура наконец материализовалась, теперь можно было увидеть истинное обличие гостя. Им был старый бык, красная шкура которого была объята пламенем. Море огня под этим поистине гигантским существом забурлило под его гнетом, однако бык не полностью явил своё истинное тело. Но даже так космическое пространство вокруг грозилось любую секунду обрушиться, такое ужасающее давление не излучали даже практики стадии вечной звезды. Оно было сопоставимо с уровнем звездного домена. Такие устрашающие сущности нечасто встречались среди звёзд. И в святом домене отступнического учения, и в святом домене эретического дао, Эксперт такого калибра мог творить практически все, что вздумается. Большинство цивилизаций были беззащитны перед такой силой. Патриарх Дао Конгрегации, сидящий на третьем алтаре где-то на острие Древнего Меча, сразу почувствовал прибытие незваного гостя. В его открывшихся глазах отразились удивление и неуверенность. Грыть стала часто вздыматься, пока он смотрел в сторону, откуда исходила аура старого быка. Он медленно поднялся и уже собрался что-то сказать, но тут... Старый Бэк снаружи Солнечной системы заговорил первым. Вот только обращался он не к одному человеку, он раскинул божественное сознание, дабы все живое в Солнечной системе, где бы они ни были и что бы ни делали, могло слышать властный голос, на котором чувствовался отпечаток многих веков. По приказу почтенного патриарха, бушующего пламя, старый слуга Янолен прибыл сюда, чтобы проводить шестнадцатого юного господина Ван Буэлэ к его наставнику». Божественная воля, словно буря накрыла солнечную систему, проникла в головы всего живого. Практики дао-конгрегации пораженно задрали головы. Даже те, чьи раны еще заживали, внезапно поежились. У патриарха дао-конгрегации на третьем алтаре сузили зрачки. Услышав имя гостя, он почувствовал облегчение. Однако это заставило его задуматься. Он не думал, что Ван Була станет врать ему... Раз он сказал, что является учеником Патриарха, бушующее пламя, значит, так оно и было. Правда, выяснилось, что его статус оказался куда выше, чем могло показаться на первый взгляд. «За каким учеником присылают всемогущего эксперта на стадии звездного домена? Полагаю, обеспечение его безопасности — это лишь одна из причин. Вторая — припугнуть мою дау-конгрегацию и другие силы, которые могли заинтересоваться этой системой после слияния с цивилизацией Божественное Око». «Теперь им придется поумереть аппетиты». Все это только из-за важности Ван Буэлэ». Патриарх Дао Конгрегации замолчал. Теперь ему пришлось пересмотреть свои взгляды относительно Ван Буэлэ. Мириады людей и практиков Федерации, вроде Лентяньхао, Люда Обини и многих других знакомых Ван буоле, были потрясены до глубины души. «Шестнадцатый, юный господин? Ван буоле. Не очень понимаю, что это значит, но звучит весьма впечатляюще». Как и ожидалось от Хранителя Федерации основателя особого района Марса. Не зря я, Люда Убинь, с давних лет следую за ним. Мать Жоу Лисин Ли Син Вэнь, глава секты Закат Галактики Сюй, Лен Юй и другие тяжело вздохнули. Из разных частей Солнечной системы они посмотрели в сторону Марса. Ван Буала заранее предупредила их о том, что ему придется уехать, и вскользь сообщил куда именно. Хоть они и были морально готовы ко всему, сейчас их все равно охватило изумление. Могущество старого БК и пугающая мощь божественного сознания еще раз заставили всех признать высокий статус и осознать туманность будущего человечества. Тем не менее, это лишь укрепило решимость в их сердцах. Даже мать Джао Ямен планировала обстоятельно поговорить с дочерью после ее возвращения относительно ее будущего с Ван Боле, с этого момента она решила приглядывать за Джоу Сяоя. Она сильно боялась, что для Ван Буола, поднимающегося все выше, в один момент федерация станет чужой ибо она просто не будет поспевать за ним и его растущим величием. Сама госпожа Президент считала этот вариант развития событий крайне маловероятным, однако являясь фактически лидером человечества, она должна была учитывать любую возможность. Избежать неблагоприятного сценария можно разными способами, проще всего сделать так, чтобы ему было о ком переживать. Помимо родителей, этим кем-то могла стать женщина. Пока жители Солнечной системы пытались прийти в себя, Ван Боле в родительском доме на Марсе поставил миску на стол и отложил палочки, после чего с печали в глазах поклонился родителям. «Мам, пап, не знаю, сколько времени меня не будет. Надеюсь, не очень долго. Берегите себя!» «Ступай, Боле, Ты тоже береги себя!» Мать Ван Боле постаралась скрыть грусть в голосе. Его отец молча кивнул. На глазах родителей Ван Боле выпрямился и растворился в воздухе. Когда Ван Боле исчез... Его мать наконец не выдержала и заплакала. В звездном небе с губ Ван Була сорвался негромкий вздох, и все же он понимал, что однажды, вступив на путь культивации, стал лодкой, идущей против течения. Если он начнет толкаться на месте, то его просто смоет. Только постоянно двигаясь вперед, он сможет увидеть весь мир и защитить все, что ему дорого. Глубоко в душе Ван Була был очень благодарен патриарху, «Бушующее пламя. Объявление, сделанное божественной волей, не только должно было отпугнуть тех, кто замышлял что-то против Федерации, но и успокоить его друзей и родных. Наставник по-настоящему беспокоился о нем. Приятно удивленный такой чуткостью наставника, Ван Буэлл опустил глаза на землю, где на самой высокой башне до Академии эфира стояла девушка, Ее волосами играл теплый ветерок, иногда бросая редкую прядь на глаза, но это не могло скрыть теплоту взгляда. Казалось, взгляды этих двоих встретились, несмотря на разделяющее их расстояние. Сложно сказать, сколько времени прошло, но в итоге Ван Буалок кивнул и в света полетел к границу Солнечной системы. В этот раз он больше не беспокоился о Федерации, Союз дал Конгрегации Безбрежных Просторов, и сам уровень цивилизации после слияния кардинально изменились. Федерация стала сильнее, и теперь находилась под покровительством Патриарха бушующее Пламя, Все это даст ей какое-то время для стабильного развития. Пришло время узнать, действительно ли звездное небо такое необъятное, как все говорят. Хочу своими глазами увидеть насколько оно сверкающее. С ярким и воодушевленным блеском в глазах он летел в луче радужного света. Благодаря немыслимой скорости он быстро добрался до границы Солнечной системы, где увидел море пламени. Там, в окружении устрашающей ауры, стоял старый бык.